Глава 53. И опять Морг. В голове все еще плыло после драки. декер посмотрел на тело, лежащее на каталке. «Если б не Мэри, здесь сейчас лежал бы я». Он испытал огромное облегчение, узнав, что Марс не пострадал, хотя Рэйчел кац с ранением все еще находилась в операционной. Приподняв простыню, он оглядел труп сверху вниз. Татуировки на руках почти идентичны тем, что были у Карла Стивенса. Деккер попросил тюремщиков отснять для сравнения портаки Стивенса. Так, на всякий случай. Он присмотрелся повнимательней и еще раз впечатлился необычайным разнообразием изображений. Между тем, у всех у них было что-то общее, символика групп ненависти. Деккер проходил по ним взглядом от правого предплечья и далее к левой руке. Многие из этих символов были ему знакомы еще по работе в полиции, а затем и в ФБР. Субъекты с этими наколками к категории законопослушных явно не принадлежали. Две восьмерки – числовой эквивалент «Хайл Хитлер» по восьмой букве алфавита «Ха». Дальше – трелисник со свастикой. Вместе они символизируют арийское братство. Крест с каплей крови – знак принадлежности к куклу-ксклану, его мистическая эмблема. Еще аббревиатура КАИ, возможно, какая-нибудь другая группа ненависти, не столь известная. Кое-что декеру пришлось погуглить. Символы арийской бригады террора и Вайсмахт, по-немецки белая власть. Солнечное колесо – древний индоевропейский символ, заимствованный нацистами и переделанный в паучью свастику. Молнии СС и треугольная эмблема клана – Три треугольника, один внутри другого, каждый с литерой «К». В общем, настоящий шведский стол исчернил. Сложно даже представить, зачем было человеку выкалывать все это на себе. Явно серьезные нелады с психикой. Этот тип выглядел крепким даже после смерти. Для такого лишить человека жизни расплюнуть. Скользя взглядом по телу, Деккер замечал шрамы, старые раны и другие признаки буйной жизни. Невольно вспомнилась Митси Гардинер. У нее жизнь с молоду тоже петляла по ухабам, но потом она ее резко повернула и опять стала в известном смысле звездочкой своего отца, как на обороте фотографии, найденной у Хокинса в бумажнике. Звездочка, которая упала и покатилась, а потом родилась заново. Или все же нет. Деккер бросил взгляд на стену выдвижных шкафов, где хранились трупы. Подошел к тому, что с левого края. Открыл дверцу, выдвинул стойку наружу. Приподняв простыню, посмотрел на тело Мэрила Хокинса. Наклонившись, пригляделся к его руке. Татуировка со стрелой, пронзающей звезду. Символ чего? В голове словно щелкнуло. Он позвонил Ланкастер. Та все еще сидела в офисе за заполнением бланков. «Помнишь, Хокинс говорил...» что тюрьма инициировала его освобождение из сострадания. «Да, помню», — сказала Ланкастер. «Так вот, мне кажется, он лгал». «Вот как? Это почему?» Дочь была для него звездой. Он даже нарисовал звездочку на обратной стороне фотки, которую носил с собой. Последней сделанной им татуировкой была стрела, пронзающая звезду. Я думаю, что в тюрьме он пересекся с Карлом Стивенсом, и тот ему рассказал, почему и как дочка его подставила. Тогда Хокинс подал прошение об освобождении из сострадания, сделал себе татуировку и вышел из тюрьмы, чтобы вернуться сюда. «Но нам он сказал, что тюремщики пришли к нему сами», — напомнила Ланкастер. «Система на самом деле работает не так. Прошение о выходе подают заключенный, а не тюремная администрация». «Да, но ты считал, что Хокинс изначально подозревал свою дочь в помощи той подставе, только сам тогда ничего против этого не предпринял». Поскольку тогда он не знал истинной картины, о людях, стоявших за всем этим. Видимо, просто решил, что дочка была под кайфом и как-то лоханулась по наивности. Что, дескать, ограбление затеяли какие-нибудь ее дружки-наркоманы и неловко впутывать сюда его звездочку-кровиночку. А вот потом до него дошла правда». «По-твоему, он мог узнать ее через Стивенса?» «Да, именно», — сказал Деккер. А Стивенс, возможно, каким-то образом прознал, что Митц нынче живет на широкую ногу. И вот тогда Хокинс решил наплевать на свою змеюку-дочь. Она здорово нажилась на подставе родного отца. Но прежде чем умереть, он захотел очистить свое имя. Пустил в свою звездочку стрелу. Вышел из тюрьмы и явился к нам». Если бы его дочь это знала, она бы стала главной подозреваемой в убийстве отца. Алиби на его убийства у нее, кстати, нет, так что придется копнуть глубже. Он сделал паузу. Да, Мэри, и еще кое-что важное. Что? Спасибо, что ты нынче спасла мою задницу. Закончив разговор, Деккер еще раз посмотрел на скукоженное тело Хокинса. Этот человек попал в тюрьму за преступление, которого не совершал. А потом узнал, что его подставили, и захотел, чтобы наружу вышла правда, как его последнее предсмертное деяние. Что ж, теперь придется идти до конца. Мне очень жаль, Мэрил, ты заслуживал лучшего, и от меня, и вообще от всех. Стойку с останками Хокинса он задвинул обратно в шкаф и закрыл дверцу. Ехать на свидание с Митцей Гардинер было уже поздновато, а вот наведаться кое-куда еще было в самый раз.